Глава 14. Любочка сегодня так старательно собиралась на работу, что даже немного опоздала. Почему-то именно сегодня ей хотелось выглядеть по-особенному. Не для себя, для него, Игната. Да-да, она была совершенно согласна со своей подругой. Игнат, ей не пара. Но ничего менять в своих планах не собиралась. Ты офонарела, что ли, любовь моя? Ахнула Ксюша, увидев однажды, как Люба усаживается к нему в машину. "Зачем он тебе нужен? Это же мешок с картошкой, а не мужик. Увылень какой-то для статустности". Просто ответила Любочка: "Хорошо рассуждать имей богатого мужа, размахивать его кредиткой, посещая бутики и салоны красоты. Ни о чём голова не болит. Да, Ксюша, можно и советы подругам одиноким давать, бесполезные, замечу". Ксюша обиделась и не звонила целых 3 дня. Потом не выдержала, напросилась в гости, явилась с бутылкой коллекционного вина, фруктами, и они засиделись за полночь, рассуждая о жизни вообще и о её планах на Игната в частности. "Может, ты и права", со вздохом рассловала её Ксюша у порога, когда прощалась. "Игнат стабилен, основателен, на сторону не побежит". "Вот", проткнула воздух пальчиком с острым ноготком Любочка. "Это самое главное". Мне не придётся его разыскивать по барам, ресторанам, отслеживать его звонки. Здесь я могу быть совершенно спокойна. И да, ты права. Он основателен. Может, и скуповат, от того его жена избежала, но он Что? Ксюша насторожилась. Он очень обеспеченный мужчина. Да ладно, не поверив, отмахнулась от него Ксюша. Обеспеченный мужчина не носит таких курток, не ездит на простых машинах. Всё поменяем его вкусовые пристрастия, в том числе загадочно улыбнулась Любочка. Дай только время. Сейчас ей этого времени катастрофически не хватало. Слишком много его ушло на макияж. Перестаралась она, пытаясь сделать его незаметным. И опоздала на работу. По служебному коридору кралась пантерой, боясь нарваться на самое высокое начальство. В кабинет впорхнула с улыбкой и тут же разочарованно выдохнула. Место Игната пустовало. Причём ясно, что его не было с самого начала рабочего дня. Он проспал, заболел, сразу отправился наверх? Она выскользнула из короткой норковой шубки, переобулась в туфли на шпильке, села за стол, включила компьютер, прислушалась к звукам из коридора. Нет, шагов Игната не слышно. Где же он задерживается? Почему? Она выдвинула верхний ящик стола и сунулась за служебным мобильником. Вчера забыла Когда отправилась по поручению руководителя, Любочка ткнула пальчиком в нужную кнопку. Дисплей засветился, и ей стало нечем дышать. Он просматривал её контакты? Да. Журнал звонков остался открытым на контактах с его женой. Ей теперь ни за что не оправдаться. Разве поверит он, если она скажет, что с его Ларисой болтала просто так, от скуки? Правильнее: Лариса болтала от скуки а Любочка вполне осознанно добывала информацию. И это был залёт. Залёт, который Игнат ей не простит. Блин, блин, блин, блин! Мало того, ей вчера, оказывается, звонили. Номер не определился, но Любочка точно знала, кто ей звонил. Время беседы составило всего несколько секунд, но это могло быть достаточно, чтобы Игнат... «Доброе утро!» Сухо поздоровался тут, входя в кабинет. Ты опоздала. Да, простите. Ты. Он сказал ей ты, не так, как бывало иногда. Зачастую они выкали друг другу. Сегодня его ты было иным, слишком жёстким. Она не будет прощена, как вчера съездила. Всё отлично. Поспешила она с ответом и села боком к нему, демонстрируя красивый изгиб спины. Сейчас подготовлю отчёт. Хорошо, он, кивнув, начал вешать в шкаф мешковатую куртку, которую её подруга Ксюша считала позорной. Закрыв дверцу, он, не поворачиваясь, спросил: "Кто это звонил тебе вчера вечером?" "Простите", она растерянно заморгала. "Это было игрой. Он должен ей всё сам объяснить. И прежде всего то, зачем отвечал на звонок, который ему не предназначался. Пусть телефон был служебным, всё равно Ты забыла на работе служебный мобильник. А не должна была. Любочке даже показалось, что у него скрипнули зубы. Словно отъели сдерживаемые ярости. Она никогда не видела его прежде в таком состоянии. Какие открытия. Может, Ксюша и права. Она поставила не на ту лошадь. Вернее, не на того коня. Простите. С легким вызовом ответила Любочка. Я не должна была забывать мобильник на работе служебный. Но в свою очередь, отсутствие посторонних звонков не отвлекло меня от выполнения более важных дел. С ними я справилась с честью. Он помолчал. Тяжёлой походкой двинулся за свой стол, сел, швырнув кожаный портфель сбоку компьютера, и глянул на неё из-под лобья. За то, с чем ты ещё ты не смогла справиться, из-за это тебя вчера отругали. Кто? спросила Любочка, хотя прекрасно знала ответ. Они не представились, и номер не определился. Но говорили жёстко, даже оскорбляли тебя. Меня? Но я не успел вставить слово. Перебил Игнат. Они думали, что ты ответила на звонок. И ещё, они угрожали тебе, Люба. Ты ты ничего не хочешь мне рассказать. Она растерянно моргнула. Ей угрожали? Но почему? Этого не могло быть, в принципе. Она всё делала как всегда. В чём проблема? Нет, простите, она мотнула головой. Это был частный звонок. Частный на служебный телефон? Да, так бывает, Игнат Фёдорович. Она свела брови к переносице и сделала измученный взгляд. Можно сказать, это звонок из прошлого. Из прошлого? Он не понял или сделал вид. Из какого прошлого, люба? Из моего прошлого, Игнат Фёдорович. Оно случается у одиноких девушек. Один из бывших воздыхателей до сих пор не может успокоиться, и она неопределённо повела рукой, решив, что на этом объяснение закончено. Хватит у жену. Но он ей не поверил. Точно не поверил. Потому что тот идиот, который звонил, наверняка наболтал чего-нибудь лишнего. Он всегда отличался несдержанностью. Надо будет сегодня вечером ему перезвонить и уточнить, в чём причина недовольства. Он не очень походил на отверженного любовника Любы. На лице Игната застыла кривая ухмылка. Он больше был расстроен какими-то проблемами, которые возникли по твоей вине. Я повторю вопрос. Ты по-прежнему ничего не хочешь мне рассказать? Она легонько качнула головой, опустила взгляд в бумаги, которыми вчера занималась, и сделала вид, что составляет отчёт. Проблемы? Какие на хрен проблемы могли быть у идиота? который вчера позвонил ей и не дождавшись звука её голоса, начал словесно поносить. "И ты же серьёзный прокол. Надо будет на него на жаловаться". Ну-ну. Как знаешь, со странным выражением протянул её начальник и полез в портфель. "Просто хотел предложить тебе свою помощь. Да, и впредь, дорогая, если ты намерена и дальше общаться с моей женой, то я хотел бы об этом знать. Хорошо? Хорошо." Ответила она коротко. Смысла отрицать не было. Он всё просмотрел в памяти телефона. День прошёл так себе. Они всё больше молчали, перекидывались короткими фразами по работе, что её категорически не устраивало. Она как дура утром потратила больше часа на макияж, причёску, тщательно подбирала гардероб, надеялась сегодня затащить его к себе в гости, и там как пойдёт. А он снова закрылся. Моя дорогая Так ты его года через 4 только соблазнишь, фыркнул в трубку Ксюша. К тому моменту его жена может нагуляться и вернуться, и тебе снова ничего не будет светить. Вот скажи, на кой чёрт тебе понадобилось с ней созваниваться? Знаешь, я с ней не созванивалась, попыталась защититься Любочка. Она сама названивала. А почему на служебный, не на твой личный? Потому что номер мы его личного не знала. Господи, сообщила бы Если у тебя в планах было трещать с ней, чтобы добывать информацию, Ксюша рассмеялась. Ты и не фыркай, дорогая, не фыркай. Я разве тебя не знаю, что такого важного обе вы хотели узнать о вашем ненаглядном магнате? Она же, прости, господи, не от глухой скуки тебе звонила. Ей тоже от тебя было что-то нужно. Разве нет? Ой, я уже и не помню. Любочка покусала губки, но почему-то вспоминалось лишь то, что она сама пыталась выяснить в разговоре Вот при личной встрече всё было иначе. Но про неё она Ксюше рассказывать не собиралась. «Всё, я поняла. Это не по телефону. Ты как смотришь на то, чтобы сегодня вечерком кофе попить в нашем любимом местечке?» «В принципе, не против». Любочка посмотрела на часы. До конца рабочего дня оставалось меньше получаса. Игнат уже собрался и ушёл. Простился сухо, просто сказав «До завтра». «Значит, больше не появится». Давай встретимся через час. А успеешь? Усомнилась Ксюша. Я тут рядом материруюсь по бутикам, а тебе пилить и пилить. Конец рабочего дня. Я уйду прямо сейчас. Всё, до встречи. Ей так удачно удалось проскочить до начала заторов на дорогах, что в кафе она вошла на 5 минут раньше Ксюши. Заняла их любимый столик в углу возле окна, взяла заказ и уставилась на дверь, поджидая подругу. Когда та вошла, Любочка невольно поморщилась. Слишком. Всё в Ксюше было слишком хорошо: и волосы, и одежда, и лицо, наверняка результат очередной дорогостоящей процедуры. Мстительно подумала она и растянула губы в улыбке. Они пробыли в кафе дольше, чем собирались. Ксюша, позабыв о причинах встречи, с ходу принялась хвастаться: "Мы летим через пару дней, дорогая, останемся там до конца рождественских каникул. Это так славно!" Дальше шло описание отелей на островах подробно о меню и развлечениях. Любочка улыбалась, стискивая зубки. Её мечтам не суждено сбыться. Она надеялась Рождество провести вместе с Игнатом, пусть не на островах. На такие траты он вряд ли решится, но тоже не в городе. Теперь всё. Ну почему всё, милая? Почему? Ксюша совершенно искренне огорчилась. Слушай, а хочешь с нами, а? Я поговорю с мужем. «У него в команде есть приятные молодые люди. Холостые. Пусть не в нашем отеле поселитесь, а в соседнем. Но там тоже неплохо». «Нет». Любочка прикусила губу, чтобы не расплакаться. Отдыхать в контрасте с подругой она категорически не желала. «Всё надеешься на Игната? Что он тебя куда-нибудь вывезет?» Ксюша печально улыбнулась. «Дурочка ты, дурочка! Не будет этого. Никогда. Почему?» Любочка глянула на неё глазами полными слёз. Я что, недостойна? Я хуже его жены? Вовсе нет. Ксюша рванула к ней со своего места, задела широким рукавом дорогого платья чашку с кофе, запачкалась, но даже не заметила. А что ей? У неё таких платьев, дорогая химчистка справится. А нет, значит, на помойку. И Любочке сделалось так горько, что она расплакалась. "Ну, перестань, перестань", поглаживала её по плечу нежная ладошка подруги. Мы что-нибудь непременно придумаем. Я не оставлю тебя одну в этом огромном городе. Полетишь с нами и... Кстати, мы так и не обсудили то, зачем тебе звонила его жена. Нет, поставлю вопрос иначе. Почему она тебе так часто звонила? Что ей было от тебя нужно? Она ревновала к тебе, Игната? Или что? Любочка подумала-подумала и вдруг решительно замотала головой. Нет, это была не ревность. А что же? Какой-то странный интерес. Интерес? Округлила глаза Ксюша и понизила голос до загадочного шёпота. К чему? Знаешь, я тут кое-что вспомнила. Только что, представляешь? Любочка внезапно побледнела. Это кажется мне таким странным. Давай в машине поговорим. У меня не проходит ощущение, что за нами кто-то наблюдает.